Ах, клянусь самим Господом Искупителем, никогда в жизни не забуду я тех исступленных метаний от церкви к церкви через все площади и улицы, какие совершили мы в тот день. Не один, а несколько раз обижали мы весь город Кёльн от святого Куниберта до святого Северина и от святых апостолов до берега Рейна, причём, Ясно выказалось, что Рената не первый раз в этом городе. Прежде всего, повлекла меня она к собору, но, помедлив там недолго, бросилась в закоулки около ратуши и долго рыскала там, словно бы ее Генрих играл с нами в прятки. Потом, пересекши рынок и площадь мимо Гюрцениха, побежала она к древней Капитолийской Марии и там, присев на ступени, немало времени ждала молча. Еще после, схватив меня за руку и, вглядываясь алчными глазами во всех, появлявшихся вдали на улице, потащила меня Рената к святому Георгу, где дожидалась снова, причем изумленно смотрели на нас каменщики, строившие новую роскошную паперть. Потом видел нас со своим святым воинством Святой Герион, вздохнули о нас одиннадцать тысяч непорочных дев, почающих со святой Урсулой, Взглянула на нас громадное око миноритов, и, наконец, вернулись мы к набережной Рейна, под тень величественной башни святого Мартина, где Рената опять ждала с такой уверенностью, словно ей было предсказано здесь свидание голосом Синая. А я тускло всматривался в суетливую жизнь пристани, видел, как подплывают и отплывают суда, как нагружают и выгружают разноцветные барки, как люди хлопочут и суетятся, все куда-то торопятся и чем-то заняты, и думал о том, что нет им никакого дела до двух чужестранцев, притаившихся у церковной стены. Было, судя по солнцу, далеко за полдень, когда я решился обратиться к Ренате с зовом. «Не вернуться ли нам домой? Вы устали. Нам приготовлен обед». Но Рената взглянула на меня с презрением и ответила Если ты голоден, Руприхт, ступай обедай. Мне этого не надо. Вскоре опять началось наше безудержное бегание из улицы в улицу, но с каждым часом оно становилось все беспорядочнее. И барината сама теряла веру, хотя с упорством и упрямством еще выполняла свое решение, осматривала проходивших, медлила на перекрестках, заглядывала в окна домов. Передо мной мелькали знакомые здания, и наш университет, и Бурсы, где бывало жили мои сотоварищи, Кнег Бурса, Лаврентьевская, у шестнадцати домов и другие церкви, Пятиглавый Пантелеон, Святой Клары, Святого Андрея, Святого Петра. Хотя и прежде Кёльн был знаком мне хорошо, но с этого дня знаю я его так, как если бы и родился, и всю свою жизнь провел только в этом городе. Скажу, что я, мужчина, привыкший к трудным переходам по степям, которому случалось по целым суткам гнаться за убегавшим неприятелем или, напротив, самому уходить от преследования, я чувствовал себя обессилевшим и почти валился от усталости, но Рената казалась неутомимой и неизменной. Ею владело какое-то безумие искания – и не было сил, чтобы остановить ее, и не было доводов, чтобы разубедить ее. Не помню уже, после каких концов и кругов очутились мы к вечеру снова близ собора, и там, наконец, побежденная Рената упала на камень, прислонилась к стене и осталась неподвижной.